Вольксвагене пахло почули, старыми благовониями и табаком для самокруток. Пол и стены были оклеены поблекшим розовым ковром. «Кто это был?» — спросил тень, переключая передачу и выводя мини-вен на съезд со стоянки. «Как он и сказал, Алвис — сын Виндальва. Он — повелитель гномов, самый большой, самый могущественный, самый великий из всего народа гномов». «Но он же не гном», — возразил Тень. «В нем росту сколько? Пять футов восемь дюймов? Пять и девять?» «И поэтому он великан среди гномов», — отозвался с заднего сиденья Чернобог. «Самый высокий гном в Америке». «Что он такое говорил про бдение?» — спросил Тень. Оба старика промолчали. Тень поглядел на мистера Нанси, который упорно смотрел в окно. «Ну же!» Он говорил о каком-то бдении. Вы же его слышали? — Тебе не придется этого делать, — сказал с заднего сиденья Чернобог. — Делать что? — Бдеть. Он слишком много болтает. Ни один гном не способен держать язык за зубами. не о чем тут думать. Лучше выбрось это из головы. Ехать на юг, словно двигаться вперед во времени. Снег понемногу стаивал, И к следующему утру, когда автобус въехал в Кентукки, исчез совсем. Зима в Кентукки уже закончилась, и с шумом и птичьим гамом в свои права вступала весна. Тень начал даже подумывать, нет ли какого-нибудь уравнения, которое все бы объясняло. К примеру, за каждые 50 миль, что он проделывал на юг, он на день уезжал в будущее. Он высказал бы свою идею вслух, но мистер Нанси дремал на пассажирском сиденье рядом, а Чернобог беспрерывно храпел на заднем. Время в этот момент показалось тени переменчивой концепцией, иллюзией, которую он сам себе создал. Под колесами машины исчезали мили, и он мучительно сознавал присутствие зверей и птиц. Вороны клевали задавленную падаль на обочине дороги или перед самым мини-веном, Стаи птиц поворачивали в небе, повинуясь образцу орнамента, в котором он почти улавливал скрытый смысл. Кошки пристально следили за ним с газонов или заборов. всхрапнув проснулся и медленно выпрямился на сиденье Чернобог. «Странный мне приснился сон», — сказал он. «Мне снилось, что на самом деле я Белобог, что мир вечно воображает себе, будто нас двое». Светлый бог и темный. Но сейчас, когда мы оба постарели, я обнаружил, что все это время был у людей один только я. Дарил подарки, потом сам же их и забирал. Отломив фильтр от Лаки Страйк, он закурил. Тень пустил стекло. «Рак легких заработать не боишься?» — спросил он. «Я и есть рак», — отрезал Чернобог. «Я себя не боюсь». «Такие, как мы, раком не болеют». — вставил, просыпаясь, мистер Нанси. — Мы не болеем ни атеросклерозом, ни паркинсонизмом, ни сифилисом. Нас не так просто убить. — Среду же убили, — возразил тень. Он остановился на заправке, потом припарковал машину у соседнего ресторанчика ради раннего завтрака. Стоило им войти, как задребезжал платный телефон у двери. Заказ у них приняла престарелая Матрона со встревоженной улыбкой, которая читала, что хотела сказать мое сердце Дженни Кертон в бумажном переплете. Вздохнув, женщина подошла к телефону и, подняв трубку, сказала «Алло». Потом окинула взглядом зал и в телефон сказала «Да, похоже, они здесь. Подождите минутку». Она подошла к мистеру Нанси. «Это вас». «Ага», — отозвался он. «А вы, мэм, присмотрите, чтобы картошка получилась по-настоящему хрустящей или даже чуть пригорелой!» Он отошел к платному телефону. «Я на проводе. Из чего это вы взяли, что я буду настолько глуп, чтобы вам довериться?» – сказал он. «А потом найду. Я знаю, где это. И еще. Да, конечно, оно нам нужно. Вы знаете, что оно нам нужно, а я знаю, что вы хотите от него избавиться» так что не морочьте мне голову. Повесив трубку, он вернулся к столу. — Кто это был? — спросил тень. — Не назвался. — Чего он хотел? — Предлагают перемирие на время передачи тела.